Глава 11. Лиля. Взденья нервничала с ужасом глядя на стрелку часов, которая стремительно приближалась к отметке 15:00. Пыталась сосредоточиться на учёбе, но злость на Опера была сильнее. Когда пары закончились, меня нашла Полина, которая уже потирала ладони и явно готовилась смотреть шоу. "Как ты?" заботливо уточнила она. "Не равно мне", призналась я. А вдруг этот амбассадор Мирамистина всё-таки возьмёт и согласится? «Если справятся, у нас ещё девять подвигов в запасе», — ободрила меня подруга. «Пойдём. Время, а нам ещё подготовиться нужно. Как твои дела?» — переключилась я. «Отлично», — блаженно выдохнула Полина. «Уголовник аж на неделю срулил в командировку. Надеюсь, там демон Бабузяблик пополнит свой список с душами грешников и, наконец, отстанет от меня». Я подхватила Полину подругу и повела к общежитию. У входа уже нервно топтались соседки по комнате Полины и мои новые подруги Марина и Соня. Марина была скромной блондинкой в очках, Сонена же рыжая грива была видна издалека. Вчера мы с девчонками и Кареном устроили настоящий мозговой штурм и так и придумали наш негодяйский план по избавлению от приставочного опера Чингачгука. По первоначальной задумке всё нужно было провернуть так, чтобы Громов ещё на этапе подготовки отказался от участия в подвигах. Привет махнула я рукой. Готовы? Реквизит нашли? Карен должна быть, Бойко сообщила Соня. А группа поддержки, закусывая губу, продолжал я интересоваться. Артур с друзьями сейчас придёт, мягко пропела Марина. Не волнуйся, они согласятся. Надеюсь. Вот зачем вы этого чебурашку из sex shop забрали? попросила я. Он сам заномял взялся, пожало плечами Марина. Кто знал, что такой прилипчивый окажется? Может, самим пауков завести? Вдруг спросила она у Сони. А я всегда говорю, что пауки в хозяйстве очень полезная вещь. Важно согласилась с ней Соня. Лучше любой сторожевой собаки избавляют практически от всех проблем. Идут, она мотнула головой в сторону, откуда к нам уже шёл умелённый богров со сосредоточенной онекой. И довольный Назар. Трое из семёрки боксёров. Они точно согласятся. Скептически скривилась я. Точно, закивала Соня. Малинка, пропел Артур, подошёл к Марине, прижал к своей груди и блаженно выдохнул. В его глазах в тот момент напрочь исчез интеллект, а сам парень на глазах превращался во влюблённого дегенерата. Зрелище огромного широкоплечего парня и крохотной Малинки умиляло Настолько, что улыбка сама появилась на губах. Зачем звали? лениво уточнила Никей. Соня сразу же взяла командование на себя. "Мальчики, есть дело. Отказ не принимается, ясно?" грозно свела на брови у переносицы. "Софочка, мы всё поняли". Миролюбиво поднял руки вверх Назар. "Все до бездезь", команды. Я с трудом удержала челесть, которая норовила упасть на пол от восхищения Софьей и её методами воспитания боксёров. "Мальчики, есть шанс исправиться и отстоять честь дамы и отечества", пафосно провозгласила Соня. Мальчики проглотили смешки и с азартом ждали продолжения. "Нужно выиграть гонку. Победить любой ценой, пленных не брать", продолжала Соня. Подумала и решила: "За мной На месте всё расскажу, и только попробуйте мне продуть. Мы будем стараться изо всех сил, пообещал ей Аникей Шираколы Байс. Интересно, что будет, когда не узнают правила гонки. Я не успела подумать эту мысль, как заметила довольно сверкающего и очень оптимистично настроенного Громова, который лениво чапал к нам. Он снял тёмные очки, сверкнул глазами, когда заметил хмурую меня, и подошёл к Артуру. Пожал боксёрам руки по очереди, и как Артур минуту назад провозгласил с видом гопника-дегенерата: "Лилечка, цветочек мой", Жеко широко развёл руки и угрожающе двинулся на меня: "Не подходи", предупредила я, выставляя ладони вперёд. "Пельмешка, я готов к подвигам, какой первый? А вги в конюшне, где нужно навести порядок. Мистер Пропер всё отмыл и паркет не повредил", пропел он. «Везде чисто!» — отрезала я. «Немейский лев?» — продолжил допрос Громов. «Зо защиты на тебя нет, Сатрап!» «По что решил, что котика можно обижать?» «Ладно, пусть будет сюрприз!» — пошёл на попятную опер. «Что мне делать?» «Громов, ты должен выиграть гонку и посвятить победу мне!» «Проиграешь?» «Считай, всё, закончились подвиги, так и не начавшись!» «Понял. На чём гонять?» на лыжах, мстительно выдохнула я. Цветочек, я ни на что не намекаю, но до зимы ещё далековато. Обалдело протянул он. Боксёры тоже напряглись, не ожидая такой подставы от судьбы и Софочки. И пока все переваривали новость о неожиданной гонке на лыжах по пересечённой местности, к нам уже спешил Карен, нагруженный реквизитом. Я не буду, услышала я краемуха голос Багрова. Будешь. мягко вздохнула Марина. Ладно, буду. буркнул Богров, с неудовольствием косясь на софочку, как на источник всех своих бед. Лилечка. А нельзя было придумать менее креативный подвиг? Робко попытался увилинуть Джека. Отказываешься? Так обрадовалась я, что даже подпрыгнула на месте. Назар и Аникей взглядами пытались донести до Опера, что таки да, отказывается, потому что и им не улыбалось бегать на лыжах. Но Опер расправил плечи и решительно заявил. «Лилечка, для тебя хоть звезду с неба. Надо победить. Победю. Побежу», — поправила его Соня и тут же отвлеклась на Карена. «Я так и сказал», — согласился с ней Жека. «Тогда все за мной, решила я, разворачиваясь на пятках. Это вам. товарищу полномоченный радостно объявил Карен вручая Геннию шесть пар выш Какой-то мне после этого товарищ философски вздохнул Жека забирая ношу Эх осень без любви гармоны на ветер Да цветочек Мы вышли за ворота и отправились на спортивную площадку Жека на вьюченый кокослик но всё ещё оптимистично улыбающийся задумчивые боксёры которые взглядом говорили Соне Что они обо всём этом думают? Довольная Соня, то и было плевать с высокой башни на чужие взгляды. А во главе мы с Полиной, гордые и независимые. Поля, что нам делать? План был только до момента его отказа бегать в лыжах. Согласился ведь. Чудо в перьях, поддержала меня Полина. Но ещё не всё потеряно. Может, на месте откажется? Мы пришли на спортивную площадку, я развернулась и... И с широченной улыбкой уточнила, ну что, готовы?